Глава третья. Винни. Я тоже сыграла свою роль, но не забывайте, что мне было всего шестнадцать, и я еще ничего не знала в этой жизни. После смерти Джека я подумала, что смогу наконец покончить с этим, завершить дружбу, которая за все эти долгие годы лишила меня последних проблесков гуманности и навеки связала меня с невротичкой, которой всегда отчаянно требовалось мое одобрение. и мое прощение. И дело было не в том, что я просто не могла видеть ее с ребенком на руках, счастливую и умиротворенную, а в том, что меня стали посещать мрачные мысли относительно будущего. Куда денется младенец, если возобновят дело о старом преступлении и Марго заберут на допрос? Кто лучше, чем старинная подруга ее матери, сможет помочь в воспитании девочки, если этот старый шантаж вновь повлияет на душевное состояние матери. Такая возможность была настолько пьянящей, что я думала о ней днями напролет, сидя в кресле качалки, глядя на сад и наслаждаясь тем расслабленным оцепенением, в котором я теперь проводила большую часть дня. Разве я должна что-то, Марго, после всего, что она сделала?